Глава 48 Суббота. К десяти вечера дом погружен в кромешную темноту. Демидовы уехали в театр. Мама, утомленная готовкой и уборкой, уснула около получаса назад. Значит, пора. Беззвучно прикрыв за собой дверь, я выскальзываю в коридор с туфлями в руках. Разумеется, никакого официального разрешения пойти на вечеринку я не получила. Правда, и не спрашивала. А в чем смысл пытаться, если мама все равно откажет, прочитав мне лекцию о рисках незапланированных беременностей и заболеваниях, передающихся половым путем? Лучше уж смолчать, чем подвергаться подобным унижениям. Держась за перила, я на цыпочках спускаюсь с лестницы. Вот будет смех, если я навернусь со ступенек, и мама обнаружит меня, лежащей с переломанными ногами и в полном боевом раскрасе. Бррр, лучше об этом не думать. Всё так же на цыпочках я крадусь к прихожей и вздрагиваю, заметив тусклое пятно света в гостиной. Сердце предательски сжимается. На диване с телефоном в руках сидит ли он? Моё первое желание — поскорее удрать. Я настроилась повеселиться, а любое наше столкновение вызывает затяжной душевный раздрай. И вообще, что он здесь делает, если должен быть с родителями и Каролиной в театре? Я так понимаю, это и были его неотложные дела, из-за которых он решил пропустить день рождения друга. Снова решила не отпрашиваться. Хрипло доносится из полумрака. От неожиданности мои пальцы дергаются, отчего туфли едва не падают на пол. К списку суперспособностей Леона прилагаются еще и глаза на затылке. А ты решил мучить телефон вместо того, чтобы тратиться на подарок? Огрызаюсь я, за секунду заставляя себя собраться. Слышится шорох пружинящих подушек, и спустя пару мгновений силуэт Леона материализуется прямо передо мной. Я машинально отшагиваю назад. Не потому что такая гордая и принципиальная, а потому что слишком боюсь почувствовать его запах, который снова сделает меня зависимой. Я всего лишь хочу пройти на кухню и налить себе воды. Голос Леона звучит глухо, будто он простудился. Тебе нечего бояться. Подарок Тимуру я уже вручил. «Спасибо за пояснение», — бормочу я, смутившись. «Разумеется, Леоном не движет потребность сэкономить. Это я просто так сказала. Но раз уж ты все равно торчишь дома и ничего не делаешь, то мог бы пойти?» Даже в темноте я чувствую на себе его взгляд, как если бы по мне водили пальцем. По щеке, губам, шее, груди. «Нет». И я не мог. Ты отлично выглядишь. Желаю хорошо провести время. Это вежливое пожелание вызывает во мне такие гнев и отчаяние, что в ушах поднимается гул. Да какого черта? Ему всегда необходимо быть таким правильным. Я же вижу, что нравлюсь ему. Придурок. Обещаю провести его весело и с пользой. Слова выстреливают из меня едко и звонко. Пётр предложил быть вместе, так что сегодня мы будем ночевать в одном номере. Хочу, чтобы ты знал. Тишина повисает в воздухе густой вязкой массой. Даже в темноте заметно, как скулы Леона заостряются и как дёргается его кадык. «Не думаю, что тебе нужно моё одобрение». Произносит он спустя паузу. Эти равнодушные слова и его тон становится финальной точкой, чтобы окончательно потерять контроль над эмоциями. Только наличие спящей мамы и уголовный кодекс удерживают меня от того, чтобы не вцепиться ногтями в его до омерзения красивое лицо. Разумеется, мне не нужно одобрение человека, который умеет только думать, но не чувствовать. Шиплю я, который постоянно врет себе и окружающим. Шумно выдохнув, Леон отворачивается, но моментально поворачивается снова. «Что ты хочешь услышать от меня?» Его голос звенит так, словно он по-настоящему разозлился. «Что мне больно знать, что ты с ним?» «Далее мне очень больно. Почему я не иду на день рождения?» «По той же причине. Потому что мне невыносимо смотреть, как ты разговариваешь с другими, танцуешь, смеешься. Потому что я хочу, чтобы все это было только для меня. Честно ли чувствовать это, будучи связанным обязательствами с Эльвирой?» «Не думаю». Чувства либо есть, либо их нет. Шепотом говорю я, ошарашенная его признанием. Честность здесь ни при чем. Дата свадьбы была назначена еще до того, как ты появилась в этом доме. Леон запускает руку в волосы. Приглашены три сотни гостей, включая трех членов правительства. На следующей неделе Эльвира летит в Милан на финальную примерку свадебного платья. В квартире, где мы должны жить, почти закончен ремонт. И все это помимо того, что от поддержки Морозова зависит политическая карьера моего отца. Понятия не имею, для чего я это говорю. Это тебя совсем не касается. Просто я так заебался метаться между тягой к тебе и тем, что привык считать правильным. В жизни я не чувствовал себя таким тупым и запутавшимся. Я молча слушаю его исповедь, ощущая поднимающуюся тошноту. Общая квартира с ремонтом, политическая карьера отца, члены правительства в приглашенных гостях. Вот что ему дает союз с Эльвирой. А что он получит, выбрав меня? И нет по утрам и начищенные до блеска ложки? С Эльвирой действительно трудно конкурировать. Тихо выговариваю я, пятясь назад. Мне жаль, что ты оказался в такой ситуации. Думаю, ты делаешь правильно. Я пойду, ладно? Петр ждет меня в машине. Из дома я выхожу на ватных ногах и со слезами, застрявшими в горле. Леон не пытается меня остановить. Он слишком владеет собой, чтобы поддаться секундной слабости. Завидев меня, Петр выходит из машины и по-джентльменски открывает дверь. К счастью, не замечая моего раздрая. Пробормотав «Спасибо, я тяжело падаю на пассажирское кресло. Пара минут, и я соберусь. Даже Леон и его предстоящая свадьба не помешают мне веселиться на дне рождения друга».